После успеха «Западни» я закусила у дела. Разумеется, я понимала, что писание книг — моя постоянная, надежная профессия. Я могла придумывать и кропать свои книжки, пока не спячу, и никогда не испытывала страха, что не смогу придумать еще один детективный сюжет. Всегда, правда, остаются безумные 3-4 недели, предшествующие началу работы, Когда пытаешься приступить собственно к написанию, но понимаешь, что ничего не получается. Худшей муки не придумать. Сидишь в кабинете, обкусываешь карандаш, тупо смотришь на машинку, меряешь шагами комнату или валяешься на диване, и при этом так хочется реветь. Выходишь, начинаешь мешать тем, кто занят делом, чаще всего Максу, благо он человек великодушный. «Макс, это ужасно, я совершенно разучилась писать, я больше ничего не умею. Я не напишу больше ни одной книги». «Напишешь», — утешает Макс. Поначалу в такие моменты в его голосе слышалась тревога. Теперь, успокаивая меня, он продолжает думать о своей работе. «Нет, не напишу, я знаю. У меня в голове ни единой мысли. Была одна, но теперь я вижу, что это сущая чепуха». Тебе просто нужно пройти через эту стадию, ведь это уже сколько раз бывало. В прошлом году ты говорила то же самое и в позапрошлом, а теперь совсем другое дело, убежденно отвечаю я. На самом деле ничего нового, конечно, нет. Все забывается и, повторяясь, воспринимается как нечто небывалое и опять впадаю в безысходное отчаяние, чувствую себя неспособной к какой бы то ни было творческой работе. Но делать нечего. Через этот несчастный период неизбежно приходится проходить. Словно запускаешь хорьков в кроличью нору, чтобы они вытащили оттуда зверька, который тебе нужен, и ждешь между тем, как в тебе происходит какая-то подспудная борьба. Ты проводишь часы в томительном ожидании, чувствуешь себя не в своей тарелке. О будущей вещи думать не можешь. Книгу, которая попадается подругу, толком не в состоянии читать. Пытаешься разгадывать кроссворд, не удается сосредоточиться. Ощущение безнадежности парализует. Затем, по какой-то неизвестной причине, срабатывает внутренний стартер. И механизм начинает действовать. Ты понимаешь, что вот оно, пришло, туман рассеивается. С абсолютной ясностью ты вдруг представляешь себе, что именно А должен сказать Б. Выйдя из дома и дефилируя по дороге, энергично беседуешь сам с собой, воспроизводя диалог между, скажем, Мот и Элвином, точно зная, где он происходит, и ясно видя других персонажей, наблюдающих за героями из-за деревьев. Перед твоими глазами возникает лежащий на земле мертвый фазан, который заставит Мот вспомнить нечто забытое, и так далее, и так далее. Домой возвращаешься, распираемое удовольствием. Еще ничего не сделано, но ты уже в порядке и торжествуешь. В какой-то момент написание пьес представляется мне занятием увлекательнейшим, Видимо, просто потому, что я дилетант и не понимаю, что пьесу необходимо придумать. Писать можно лишь ту пьесу, которая уже полностью придумана. Написать пьесу гораздо легче, чем книгу, потому что ее можно мысленно увидеть. Здесь вы не зажаты в тиски неизбежных в книге описаний, которые мешают развивать сюжет динамично. Тесные рамки сценического диалога облегчают дело — Вам не нужно следовать за героиней вверх и вниз по лестнице или на теннисный корт и обратно, а также думать мысли, которые приходится описывать. Вы имеете дело лишь с тем, что можно увидеть, услышать или сделать. Смотреть, слушать и чувствовать — единственное, что от вас требуется. Я знала, что всегда буду писать свою одну книгу в год. В этом я была уверена. драматургия же навсегда останется моим увлечением, и результат будет неизменно непредсказуемым.